Юриспруденция молитвы одиннадцать. Я должен сохранить свои пять молитв, чтобы Бог навязал мне на свое время. Это крещение религии и тот, кто зарекомендовал себя.